Глава 25. Транспортная схема и прочие дела. Полковник Гущин провел в полицейском управлении расширенное оперативное совещание с местными сотрудниками, что отняло немало времени и занялся более насущными делами. На его взгляд, все продвигалось слишком медленно. Приходилось многое буквально разжевывать, объяснять, Чем старше он становился, тем больше его раздражала тупость окружающих людей, их необразованность и серость. Себя он не винил. Может, есть и его ошибки и просчеты в том, что контакты с окружающим миром для него затрудняются. Нет, себя он не казнил и не осуждал, просто переживал в душе и злился. А еще оставленные Клавдием Мамонтовым и Макаром всего-то на несколько часов в полном одиночестве Он уже скучал по ним, ощущая себя среди коллег-полицейских, словно в пустыне. Он жаждал работать со своей командой, с теми, с кем дружил и кому полностью доверял. Однако коллеги-полицейские тоже не дремали. Потихоньку, со скрипом, но делали свое дело. Например, проверяли контакты из мобильного телефона Ирины Мухиной. Как и у почтальона Сурковой, у нее их тоже было очень много свыше 700. Оно и понятно. Бизнес-маркетплейсов подразумевает обширные связи. Оперативники искали совпадение номеров в контактах всех трех жертв. Полковник Гущин прочел рапорты. Совпадение сразу трех номеров выявили в контактах Ирины Мухиной и Натальи Гулькиной, Еще двух у Гулькиной и Сурковой. Полковник Гущин немедленно позвонил старшему опергруппы. Ниточка. Неужели она появилась? Связь между жертвами. Кто с ними контактировал? Однако оказалось, что радоваться рано. «Мошенники телефонные», — сообщил старший опергруппы. «Из тех, кто представляется участковыми исследователями и деньги из карт списывают, узнав у простаков пароли. Все номера есть в нашей базе, на них тысяча жалоб поступало. Кстати, Мухина номера заблокировала, но лишь она одна». Две другие жертвы не удосужились. Но ведь насчет краж денег с их счетов жалоб от родственников не поступала. Полковник Гущин снова вспомнил. Суркова сняла со своего счета почти все наличные. Куда она их дела И Мухина несколько месяцев назад тоже снимала деньги, гораздо более крупную сумму. А в контактах у них светятся номера телефонных мошенников. Сын Гулькина и Кирилл о финансах матери вообще не упоминал. Он пока с ними, как наследник, даже не может разобраться. Слишком мало времени прошло со дня смерти матери. Пришли рапорты о проверках профилей жертв в соцсетях. Аккаунт имелся лишь у Мухиной. Полицейские его просмотрели. За полтора года она не опубликовала ни единого личного поста, а раньше выкладывала лишь котиков. Однако на своей бизнес-странице Она вела активную переписку с маркетплейсами и со строительными фирмами. Для проверки всего массива деловой коммуникации требовалось время. Позвонил участковый Хессерафанова. Полковник Гущин озадачил его сведениями о прежней хозяйке дачи Астаховых, которой, по утверждениям искры Кантимировой, Наталья Гулькина якобы ревновала мужа. «Яколова Наталья Семеновна, экономист Минпромторга» доложил Сарафановский участковый. «Я на участке работаю всего два года, я ее уже не застал, но поднял книги учета моего предшественника. Она состояла членом дачного кооператива Сарафанова с момента его возникновения в середине 80-х. Умерла в преклонном возрасте. Она старше художника Юрия Весоломова, который тоже являлся членом дачного кооператива. Ни о каком криминале, связанном с ее смертью, речи нет». Я навел подробные справки. Четыре года назад и раньше никто из дачников не погибал в сарафаново. Никто из лестницы дома не падал. Я созвонился с председателем кооператива. Старичок мне сообщил, Еколова скончалась не на даче, а в госпитале для ветеранов. Ей сделали операцию, она поехала в госпиталь на консультацию. И вот там упала с лестницы из-за сердечного приступа. Так дачники рассказывали о ней. Насчет сплетен про нее и художника Ави он мне сначала комментировать отказался. Затем намекнул, мол, что с молвой люской сделаешь? Из новых владельцев членом кооператива является лишь Анна Астахова. Ее брат дачей не владеет, потому что Якулова — дальняя родственница Анны, а не его. Они же единокровные брат и сестра. Именно ей досталась дача, причем не по завещанию, а через суд. Полковник Гущин внимательно выслушал. Итак, две Натальи в Сарафанова. Смерть Якуловой — несчастный случай, и произошел он не на даче. Вот и слушай сплетни и домыслы свидетелей. Искра контимирова не лгала им, нет, просто она слышала звон, но не знала, где он. Надеяться на то, что люди вспомнят все в мельчайших деталях и сообщат чистую правду — дохлый номер. Полковник Гущен тяжко вздохнул однако именно показания свидетелей наиболее ценная информация с ней надо лишь уметь работать просеивать ее и фильтровать в управлении полиции прибыл по вызову участковый Хис-Трапезникова, и полковник Гущин вместе с ним и оперативниками хорошо знающими район начал составлять детальную транспортную схему они отметили на карте точные места убийств всех трех жертв лесополосу у шоссе между трапезниковой и зойками в окрестностях музея-усадьбы Мелехова, где напали на почтальона Суркову, Чистый ключ, где на территории собственного участка задушили Ирину Мухину, и Сарафанова, где убили Наталью Гулькину. Полковник Гущин постепенно привыкал к новой последовательности убийств и жертв. Первая Суркова, вторая Мухина или лишь третья Гулькина. С бывалым и конфликтным участковым Они спорили до хрипоты, вместе проверяя на карте все маршруты. Автодорогу, просеки, пешеходные тропы, улицы, места, где можно пройти напрямик через поля или лесной массив. Однако это касалось лишь передвижений между Трапезникова, Зуйками и Сарафаново. А чистый ключ находился на значительном удалении, вблизи аэропорта Домодедово. Как выяснилось, никакой городской транспорт из окрестностей Хмельховской усадьбы туда не ходил. «Машина, тачка, Федор Матвеевич», — констатировал участковый. «Он на своем авто передвигается». «Ясно ж как день. На электричке из Москвы можно добраться до Чехова и дальше до поселков автобусом. Из Москвы электричка доставит и в Домодедово, но до Чистого Ключа потом люди следуют по маршруту либо на такси, либо пешком. Автобусов до коттеджей нет». Домодедово и Чехов разные железные дороги и разные вокзалы: Павелецкий и Курский. А как добраться, например, из аэропорта Домодедово до Чехова? Поинтересовался Гущин. Стали проверять в интернете. Оказалось, лишь автотранспортом, на такси или на автомобиле. "На такси душитель вряд ли разъезжает", хмыкнул участковый. "Свой автомобиль у мерзавца" Или он использует более сложные схемы передвижений, более запутанные, и делает это специально, чтобы сбить со следа, — возразил полковник Гущин. Он потребовал проверить все автобусные маршруты из Чехова, пролегающие вблизи Трапезникова, Шлехова, мелихова Зуйков и Сарафанова. Пусть даже автобусы не делают там остановок, минуют поселки. Сидели, проверяли. Полковник Гущин дважды цеплялся глазом за остановку рабочий поселок. Именно там проживала с сыном почтальон Суркова, самая первая жертва. «Через рабочий поселок проходит несколько транспортных линий», сообщили ему оперативники. «Автобус номер 820 и номер 5. И есть еще коммерческие маршрутки». Проверили все линии, все остановки, составили подробный план и... 820 двадцатый идет из Чехова до Серпухова». Полковник Гущин смотрел на результат. «Остановка — рабочий поселок. И он еще делает остановку в...» «Шелихово Трапезникова! участковый кивнул. Однако Суркова им не пользовалась, она ездила иначе. Потому что прежде чем раздавать пенсии, она заглядывала на свою почту. Сарафанова он тоже минует, зато останавливается в Мелихово, подъезжает к территории музея-усадьбы. от мелихова до Сарафанова можно пешком дойти. Наталья Гулькина со своими скандинавскими палками туда путешествовала. Полковник Гущин записал себе название в телефон. «Федор Матвеевич, из рабочего поселка есть линия коммерческого автобуса в Сколково», доложил Гущину один из оперативников, корпевший над планом и постоянно заглядывающий в свой мобильный где гуглил и проверял транспортные связи и узлы. Куда именно, в Сколково, уточнил Гущин. Конечная остановка Большой бульвар. Оттуда, опять же, маршрутками можно добраться до Валуева, что на федеральной трассе. Новостройки примерно в километре от Чистого Ключа. Полковник Гущин глянул на отмеченные линии на схеме. То есть пункт возможного пересечения разрозненных удаленных путей между местами трех убийств, «Рабочий поселок», — снова уточнил он. Они в сотый раз начали все заново сопоставлять. Очень тщательно и скрупулезно. Но вывод оставался прежним. Если и есть место пересечения, то именно рабочий поселок, где жила почтальон. У полковника Гущина от обилия сведений уже пухла голова. Но в этот момент в управление привезли еще и запрошенные им записи с камер на федеральной трассе, у чистого ключа за последнюю неделю. Непосредственно поворот на чистый ключ не просматривается, сразу огорчил Гущина-оперативник, подключая флешку к ноутбуку. Но можно проверить движение по трассе в непосредственной близости от поселка. И они включили запись дорожной камеры за понедельник и вторник, в те дни, когда Мухину и могли задушить и оставить во дворе собственного дома. Потоки машин по трассе, сотни, тысячи авто, Гущин опять позвонил старшему опергруппы. Узнать, что с клиникой, куда обращалась с травмой колена Ирины Мухина. Оказалось, здесь путь проверки легче, чем просмотр записей с камер. Оперативник доложил. Телефон и адрес клиники обнаружились в компьютере Ирины Мухиной. Она контактировала онлайн с лечащим врачом и записывалась через сайт на прием. «Мухина приехала в клинику к 9 утра в понедельник», — докладывал оперативник. Только не к травматологу с коленом, как раньше, а к эндокринологу, как нам сообщили в клинике. Она еще сдавала весь комплекс анализов и посещала окулиста. Провела в клинике часов пять. Решила, наверное, что уж раз начала ходить по врачам, надо сделать полное обследование. «Где больница расположена?» — поинтересовался полковник Гущин. «Сколково Большой бульвар», — ответил оперативник. «У нее в мобильном приложении яндекс такси но до Сколково к врачу, она добиралась на такси частной фирмы «Форпост», что обслуживает аэропорт Домодедово. Их номер у нее в мобильном, и они нам подтвердили. Мухина заказывала машину по телефону. И раньше она пользовалась услугами «Форпоста». А вот как она добиралась с больной ногой обратно из клиники в чистый ключ, мы установить не можем. В приложении «Яндекс.Такси» информации нет. Может, она воспользовалась частником? Или ее кто-то подвез домой? Уже стемнело, когда полковник Гущин, ожидая возвращения Клавдии Мамонтова и Макара, созвонился с экспертом Сиваковым. «Есть новости?» — спросил он устало. «Причина смерти Мухиной — механическая асфиксия», также устала, — также устало ответил Сиваков. «А травма головы?» «Нет, к смерти удар не привел», — сказал Сиваков. «Ее задушили, как и остальных». Как Гулькину ее сначала оглушили ударом по голове и в положении лежа обвели шею веревкой. На один конец наступили, за другой тянули. «Смухиный душитель впервые это проделал», — поправил его Гущин. «Она у нас теперь номер два. Гулькина третья. Да, необходимо помнить новый порядок жертв. Ох, Федя, что-то я теряю прежнюю хватку». «В глазах троица, из прозекторской не вылезаю с утками», — пожаловался эксперт Сиваков. «Характер травмы ее колена ты выяснил?» — Гущин словно утешал его. «Ну же, соберись, нам еще многое предстоит». «Мениск поврежден», — ответил Сиваков. «Она бы со своим бандажом еще месяца полтора проходила. И сопротивляться душителю ей было сложно». «Конечно, не отобьешься и не убежишь». Однако на нее напали во дворе. Она еле ковыляла на своей ноге, но вышла, чтобы открыть кому-то калитку. «Значит, убийца был ей знаком?» — осторожно спросил в полковник Гущин. «Мне все же кажется, что душитель попал на ее участок тайно. Перебрался через забор. Мы же с тобой осматривали его в чистом ключе. Так себе препятствие. Преодолеть его нетрудно. Он ее просто подкараулил. Дождался, когда она выползла из дома, воздухом подышать, посидеть в холодке на природе. И напал. Те выводы, что мы с тобой, Федя, сделали первично на месте осмотра тела, в общем-то целиком подтверждаются. А что с цветами и пятном у нее на теле? Прислали результаты эксперты. Им теперь намного легче определиться. соцветие борщевика Сосновского предварительно засушены, как и на трупе Гулькиной. По поводу его сока в области пятна тоже есть подтверждение, фрагментарно присутствует. Однако за то время, пока труп разлагался, гнилостные процессы внесли изменения в структуру субстанции. «Какие именно изменения?» — спросил полковник Гущин. «Элементов моющего средства не обнаружено, как на трупе Гулькиной вместе с соком борщевика. Только чистый сок, растительный яд. Сок...» однако средство могло высохнуть без остатка оно в отличие от сока не проникает непосредственно в кожные покровы или же что наш душитель снова при манипуляциях с трупом гулькиной учел предшествующий опыт шел по восходящей совершенствовал навыки если например он испытал некие трудности с соком борщевика помечая им в чистом ключе мухину то в своем следующем эпизоде в сарафанова Уже использовал моющее средство для разбавления сока. Либо для удобства хранения, либо... Для чего? Полковник Гущин внезапно понял, что сиваков, усталых и опустошенных от череды вскрытий, пытается донести до него нечто очень важное и существенное. Разбавил, потому что он сам обжегся ядовитым соком, когда мазал им мухину. Сок попал на его кожные покровы в тот момент. И... Знаешь, следы от яда борщевика Сосновского проявляются ведь не сразу. Они возникают в виде дерматического ожога спустя день-два, в зависимости от контакта поврежденного участка кожи с солнцем. Сейчас лето, солнце пек целый день, убийца сначала в горячке и в чистом ключе ничего на себе не заметил, но на следующий день он убедился, что он сам помечен. На убийце остались следы. «Ожоги сока борщевика Сосновского?» — спросил Гущин. «Если нам с тобой повезет, они есть на теле потенциального подозреваемого. Врач-дерматолог сразу их определит и вынесет вердикт». «Но, Федя, что?» — полковник Гущин слышал в тоне своего друга Сивакова лишь печаль и разочарование. «Нам ведь редко с тобой везет», — ответил тот. «Лучше не обольщайся».